Глава 12. «Адреналин бурлил в крови, я искренне радовалась своей маленькой победе. Конечно, я понимала Молари, которая считала себя тут главной после любовника, и была не рада делить его с кем-то». И все равно, что Кенди мне не нужен. Я больше никому не позволю делать из меня жертву. Я везла девочку в ее комнату, чтобы поговорить хотя бы с дочкой, раз отец сбежал. А именно так и расценивала исчезновение Соера. Возможно, любовница устроила ему вчера скандал, который закончился бурным примирением, как это часто бывает в подобных парах. А потом мужчина решил удалиться с поля боя. Мол, пусть девочки сами разбираются. Так говорил Виктор, когда студентки дрались из-за него, выясняя отношения. Я не разделяла мнение друга, но принимала его, ведь была тайна влюблена в самого красивого парня нашего потока еще с первого курса. Это потом, когда он сбежал, поняла, что это банальная трусость. И Кендон такой же ходок, как и мой бывший муж. Неужели мне судьба такая? Выходить замуж за тех, кто использует женщин как игрушки и как щиты от проблем. Когда мы с Амилотой остались наедине, я тщательно закрыла дверь, чтобы нас никто не подслушал. Уже поняла, что служанки в замке до смерти боялись Моллари и во всем ее слушались. Я выиграла бой, но битва еще впереди. Что предпримет проигравшая сторона? Надо быть готовой ко всему. Но это потом, а сейчас я хотела узнать у дочери Сойера, что же с ней приключилось. Подвезла кресло к окну, за которой В прозрачном воздухе кружились снежинки. Поставила напротив Амилоты стул и, устроившись, внимательно посмотрела на бледное лицо девочки. Наверное, тебе грустно, потому что рядом с твоим папой теперь другая женщина. Стараясь, чтобы голос мой звучал мягко, начала я. Может, ты боишься, что он будет любить тебя меньше? Она подняла голову, и в этот момент облака в небе расступились, и солнечный луч пересеребрил снежинки, словно превратив их в маленькие парящие звездочки. Как красиво! печально улыбнулась Амилота. Я люблю зиму. Самые счастливые воспоминания связаны с этим временем года. Я каталась на санках, а мама смотрела на меня и улыбалась. Она не могла играть со мной, потому что была прикована к креслу, как я теперь. Она смотрела мне в глаза, а я молча ждала, понимая, как нелегко девочке говорить нечто сокровенное чужому, по сути, человеку. Так и мои девочки в реабилитационном центре раскрывались не сразу. Некоторые с первой минуты относились враждебно, но я знала. Это защитная реакция. Чем больше замкнут ребенок, тем сильнее мучающая его боль. Амилота не проигнорировала мой вопрос, а ответила на него, но по-своему. «Это как тест на доверие. Если я пройду, то, возможно, мы подружимся». «Никто никогда не заменит маму», – тихо ответила я, и глаза девочки наполнились слезами. «Но я действительно хочу, чтобы мы стали ближе. Позволь мне попробовать, Амилота». Почему ты вышла замуж за папу? неожиданно перебила девочка. И Я изумленно застыла, услышав в ее голосе звенящую злость, будто плотину прорвало. А милота подалась ко мне, сжав пальцы в кулаки, сузила глаза. Молори сказала, что тебе нужны наши деньги, что ты его не любишь. Это так? Моллари сказала приспросила я. «Так вот в чем причина?» И верно, могла бы и сама догадаться. Ведь вчера девочка встретила меня с искренней улыбкой, а с утра было мрачнее тучи. «Вот же стерва!» — покачала я головой. «Не гнушается через больного ребенка действовать». Мой жест Амилоты столковала как отрицательный ответ. «Но ты нище, едва не плача выпалила она. Моллори узнала услуг, что у тебя и вещей с собой не было. Приехала без шубки и даже без нижнего платья». «Хм...» — задумалась я. «Да, с точки зрения местных, мое появление выглядит не очень достойно. И Молори Выставить соперницу охотницы за деньгами Пока я вела войну при всех Любовница плыла интриги за мою спину И добилась цели Как же успокоить девочку Из своего опыта общения с детьми я вынесла одно Не знаешь, что ответить? Скажи правду Да, ты была права Я не богата Нет, даже шубки. Даже в моем мире ее не было», — хмыкнув, вспомнила я. «Впервые я смогла позволить себе хорошие вещи только после получения приза за победу на выставке, поэтому все, что имела, было в момент попадания на мне. Но вышла замуж я по другой причине. Это секрет, но я скажу тебе. Хочешь?» Амилота затаила дыхание, и я не сдержала улыбки. «Не будь у девочки сомнений в словах Моллари, шанса объясниться я бы не получила, а значит, есть возможность наладить отношения с дочерью Соэра. «Я обещала твоему отцу исцелить тебя от болезни», — мягко сообщила ей. «Как только у меня это получится, я исчезну из вашей жизни». Открывать всю правду не стала. Зачем травмировать ребенка? Парой фраз я дала понять, что не претендую ни на папу девочки, ни на его деньги. Я надеялась, что Амилота выдохнет свободнее. «Значит, ты действительно его не любишь», — задумчиво проговорила она. «Я виновата, пожала плечами». «Скажем так», — стараясь не ранить гордость девочки за отца, я все же не стала лукавить. «Он не вызывает у меня большой симпатии». «Ясно», — спокойно отозвалась она и с любопытством поинтересовалась. «А как ты собираешься меня исцелить?» «А вот это...» — я принялась закатывать рукава халата. «Мы сейчас посмотрим».